Особняк. Место, где пребывает господин Мурдью. Хотя здание стоит у всех на виду посреди города, и никто не предпринимал попыток что-либо скрыть или замаскировать, о нем, как прежде, так и сейчас, известно очень мало. Из чего сделаны его стены? Никто не знает. Сколько в нем комнат? Невозможно сказать. Есть ли в нем винные погреба? Молчание. Те, кто устраивается на службу в особняк, как правило, остаются в нем. А те немногие, кто возвращается, могут рассказать лишь о том, что входило в их компетенцию. Швейцар знает свое дело, прачка свое. Но о чем-либо более масштабном они по-прежнему не имеют понятия. Трущобные мальчишки, которым не досталось места в особняке, по возвращению рассказывают всякое, но им никто не верит поскольку это не люди, которые достойны доверия. Они говорят, что внутри горы слышны скрежет и ляск огромных машин, но разве такое возможно механизмом вместо факторий? так что, скорее всего, здесь они что-то напутали. Еще они рассказывают о людях с очень длинными руками и ногами и большими носами, но опять же, какова вероятность? Какой-нибудь исследователь, мог бы со временем собрать воедино все отчеты и слухи касательно особняка из всех доступных источников и затем, путем сопоставления, достичь некоего консенсуса. Но у кого найдется на это время? Всегда есть дела поважнее. Итак, особняк — это место, где пребывает господин Мордью, а если о нем требуется какая-то дополнительная информация... Желающие всегда могут пойти и посмотреть сами. Чтобы удовлетворить свое любопытство, им требуется всего лишь проверить на опыте, насколько далеко простирается гостеприимство господина.